Получил он пожизненный срок, наличие завещания, равно как и осведомленность Джонаса и чья бы то ни была еще, уже не сыграло бы никакой роли, потому как деньги бы в любом случае приплыли к тебе». «Куром насмех», — задыхаясь, выговорил бристоу «бросай свои расследования и садись писать сказки, Страйк. У тебя нет ни крохи доказательств». «Ну почему же нет?» — перебил его Страйк. Бристон мгновенно умолк, и даже в сумраке кабинета было видно, как он побледнел. «Видео с камеры наблюдения». «На видео Джона Сагимен удирает с места преступления. Ты сам только что это признал». «Там есть еще один персонаж». «Значит, у него был сообщник, на стрёме стоял». «Интересно, Джон, какое именно психическое отклонение будет приписывать тебе защита? Нарциссизм?» «Комплекс Бога. Ты твердо веришь в свою неуязвимость. Гений среди обезьян, да?» Второй человек, бежавший с места преступления, не был знаком с Джонасом, не стоял на стреме и не собирался угонять машину. Он даже не чернокожий. Это был белый, но в черных перчатках. Это был ты, Джон. «Нет!» — вырвалось у Бристоу. В этом единственном слове звучала паника, но потом Бристоу с почти видимым усилием изобразил презрительную ухмылку. «Как же это мог быть я? Я был в Челси у маминой постели. Моя мать сама тебе об этом сказала. Да и Тони меня там видел. Я был в Челси!» «Твоя мать — смертельно больной человек с зависимостью от Валиума. В тот день она почти все время спала». В Челси ты вернулся только после убийства Лулы. Как мне видится, ты зашел в спальню к матери, когда был далеко за полночь. Переставил часы, а потом разбудил ее и сделал вид, что пора ужинать. Думаешь, ты криминальный гений, Джон? Но до тебя такие вещи проделывали миллион раз, правда? Не с такой легкостью. Твоя мать даже не распознает дней недели. Ей дают столько опиатов, что организм ее полностью отравлен. «Я весь день пробыл в Челси», — повторил Бристоу, дергая коленом. «Весь день, только на минуту, заскочил в офис за документами». Хм. «Из квартиры второго этажа в доме Лулы ты взял толстовку и перчатки. В них тебя зафиксировала камера». Пропустив мимо ушей его возражения, продолжил Страйк. «И это был твой серьезный промах. Толстовка существовала в единственном экземпляре». «Модельер Соме создал ее для Диби Макка. Кроме как из той квартиры, этажом ниже Лулы. Ей неоткуда было взяться, так что нам известно, где ты прятался». «У тебя нет абсолютно никаких доказательств», — сказал Бристоу. «Я жду доказательств». «Оно и видно», — попросту сказал Страйк. «Разве ни в чем не повинный человек стал бы сидеть и слушать такие вещи?» он бы давно возмутился и ушел. Но ты не волнуйся. Доказательства у меня есть. «Блефуешь», — хрипло выговорил Бристо. «Мотив, средство, возможность. Все это у тебя было, Джон. Давай начнем сначала. Ты же не отрицаешь, что с утра первым делом заехал к Лули?» «Конечно нет». «Потому что тебя там видели». Но не думаю, что контракт с Сомэ, которым ты воспользовался, чтобы миновать пост охраны, дала тебе сама Лула. Могу предположить, что ты его сапал заранее. Уилсон разрешил тебе подняться, и через считанные минуты вы уже скандалили с Лулой на пороге ее квартиры. Это вот ты отрицать не можешь, вас слышала уборщица. Но твое счастье, английским лещинской владеет крайне слабо. А потому подтвердила твою версию, будто бы ты взбесился из-за того, что Лула снова сошлась со своим дружком, пьяницей и наркоманом. На самом же деле, думаю, поругались вы из-за того, что Лул не дала тебе денег. Ее друзья, те, кто поумнее, говорили мне, что ты давно положил глаз на ее капиталы, но в тот день тебя, как видно, припекло всерьез, если ты хитростью проник в дом и устроил ей скандал». «Как видно, Тони обнаружил утечку средств со счета Конвей Оутса, и тебе нужно было срочно покрыть недостачу». «Безосновательное измышление», — сказал бристоу все еще подергивая коленом вверх-вниз. «В суде разберемся, насколько они безосновательны», — ответил Страйк. «Я никогда не отрицал, что мы с Лулой повздорили». После того, как она отказалась выписать чек и захлопнула дверь у тебя перед носом, ты стал спускаться и заметил, что дверь в квартиру номер два стоит нараспашку. Уилсон с мастером по ремонту сигнализации проверяли пульт. Лещинская находилась где-то в глубине квартиры, наверное, пылесосила. И этот гул позволил тебе незамеченным пробраться за их спинами в прихожую. Впрочем, особого риска не было. Застукая они тебя в квартире, ты бы сделал вид, будто зашел поблагодарить Уилсона, который пропустил тебя в дом. Пока они копались в предохранителях, ты прокрался по коридору и спрятался в этой просторной квартире. Там полно места. В пустых шкафах, под кроватью. Бристоу помотал головой в знак безмолвного отрицания. Страйк продолжал как ни в чем не бывало. Должно быть, ты услышал, как Уилсон распорядился, чтобы Лещинская установила сигнализацию на 1966.